Глава 22 вторая. открыл конверт и вытащил бумаги, находящиеся в нем. Я подбежал и взглянул на содержимое. Это был какой-то документ с печатями и подписями, а также наскоро написанная нетвердой рукой записка. Клавдий, ты должен отдать этот документ главе тайной канцелярии Роман Дмитриевичу Демидову. Только ему лично в руки, нельзя никому доверять. За мной охотятся, я ранен, но жив». Не могу сказать тебе, где сейчас нахожусь. Как только получишь письмо, найди способ связаться с Демидовым, Олег. Рядом его подпись. «Он ранен!» — ужаснулся декан. «Бедный! Где же он теперь? Почему ко мне не пришел?» «Наверное, чтобы вас не подвергать опасности, если за ним охотятся. предположил я. Ну, «А кто и зачем?» «Думаю, да все дело в этом документе. Кстати, что это такое?» Клавдий Тихомирович развернул документ, на котором сверху в шапке был нарисован вычерный вензель с загогулинами и надпись «Сумеречный орден». Дальше находилась таблица с именами людей, должностями, видами магии и подписями. «Не может быть!» — изумленно выдохнул декан. «Как он смог его достать? Что это такое? Кто эти люди?» Я посмотрел на пять листов. Было больше двухсот имен это члены сумеречного ордена он многозначительно посмотрел на меня все равно не понимая что в этом такого важного декан быстро перелистал и ткнул пальцем на одной из имен это был распутин василий денисович распутин был членом сумеречного ордена так же как и боткин с мичурином он снова показал на знакомые имена как и множество высокопоставленных людей советников императора Встретившись со мной напряженным взглядом, он пояснил. «Все знали, что обычные лекари не могли без поддержки извне провернуть такую аферу с покушением на наследника. Были еще причастные, притом люди очень высоких должностей. То есть, если мы отдадим Демидову список, то он займется остальными членами ордена и найдет тех, кто прикрывал лекарей?» — догадался я. — Совершенно верно. Только не мы отдадим, а я отдам. «Вам в это дело лучше не лезть», — строго проговорил он. «Вы знаете, как найти Демидова?» — уточнил я. «Нет, но я могу узнать», — проговорил он. «У меня есть номер телефона главы тайной канцелярии. Кроме того, я знаю, где располагается их управление. Думаю, нам лучше действовать сообща и как можно быстрее передать документ», — с нажимом проговорил я. Клавдий Тихомирович сомнением покачал головой. «А, я не отступал». «Если кто-то узнает, что вы ищете встречи с Демидовым, то могут возникнуть подозрения, что документ у вас, и тогда ваша жизнь будет в опасности». Он недовольно поморщился и кивнул. «Ну, ладно, только давайте как можно скорее передадим список, а то я не смогу жить нормально, пока он у меня». «Поехали прямо сейчас», — предложил я. «По пути позвоню ему и предупрежу». «Ладно», — решительно кивнул он. «Едем». Он убрал документы и записку обратно в конверт, спрятал его во внутренний нагрудный карман и встал. Предупредив секретаршу, что уезжает по делам, декан кивнул мне, и мы торопливо двинулись по коридору. Я чувствовал нервозность клавдия Тихомировича. Он напряженно смотрелся в лица мимо проходящих преподавателей и студентов, будто ожидал нападения. Может взять с собой кого-то из службы безопасности? Шипнул он мне, когда мы спускались по лестнице. «А вы уверены, что среди них нет того, кто работает на Орден?» «Нет, не уверен», — ответил он и поджал губы. «Теперь я понимаю Олега. Он наверняка тоже никому не доверял. Сумеречный Орден, как Кракен, пустил свои щупальца во все структуры, чтобы все контролировать. Кракен...» «Мифическое морское существо из скандинавских легенд. Обычно описывается в виде гигантского осьминога. По легенде он топит корабли и вызывает бури». «Ясно», — кивнул я. Встречался я однажды с подобным кракеном. Правда, бригины называли его Кладархом. Пришлось поджечь море, чтобы с ним справиться. Мы вышли на улицу, и я повел декана к своему старенькому седану. Он постоянно оборачивался, будто чувствовал слежку. Но слежки не было. Уж я бы точно заметил. Похоже, Шавелеву удалось провести своих преследователей и незаметно отправить письмо по почте. К тому же я обратил внимание, что на конверте не был указан отправитель, что было очень предусмотрительно. Как только сели в машину, я набрал номер телефона Демидова. Ответил он не сразу. Я даже успел подумать, что не дозвонюсь. «Алло, кто это?» послышался его напряженный голос. «Роман Дмитриевич, это Александр Филатов. У меня к вам срочное дело. Мы можем встретиться?» «А, «А, что случилось?» Он явно не хотел отвлекаться от своих дел. «Хотим передать вам важный документ». «Хотим? то еще с вами?» насторожился он. «Декан аптекарского факультета Московской магической академии Клавдий Тихомирович», ответил я, выезжая с парковки. Свиридов? Я мельком взглянул на притившего декана и спросил «Ваша фамилия Свиридов? «Да, совершенно верно», — кивнул он, но уже через секунду забеспокоился. «А откуда глава тайной канцелярии знает мое имя? Они что, интересовались мной?» Я пропустил его слова мимо ушей. «Да, Свиридов. «Хорошо, подъезжайте к управлению. Я на месте и предупрежу своих людей». Я хорошо запомнил путь до старинного обветшалого здания архива. Декан с сомнением посмотрел на здание через окно и осторожно спросил. «Вы уверены, что мы приехали по нужному адресу?» «Уверен. Я здесь уже бывал. Выходите, нас ждут». У входной двери архива стояли двое бравых вояк. Я их помнил, они приезжали к нам в торжок как раз во время нападения Распутина. «Приветствую!» — кивнул один из них, внимательно осмотрев нас придирчивым взглядом. — Прошу за мной. В сопровождении боевых магов мы поднялись на второй этаж и подошли к кабинету главы тайной канцелярии Демидова. — Ждите здесь, я доложу, — сказал маг, исчез за дверью. Ждать пришлось недолго, но декан за это время покрылся испариной. Он постоянно крутил головой и прижимал руку к тому месту, где в кармане лежало письмо. Вел себя так, будто ждал нападения. — Проходите, вас ждут, — сказал боец, показавшись в дверях. Демидов встал нам навстречу, представился и поздоровался с деканом. Затем кивнул мне и предложил присесть на небольшие, довольно жесткие кресла. «Слушаю вас». Глава тайной канцелярии сел за свой стол и, сцепив пальцы, внимательно посмотрел на нас. «Может быть, вы не знаете, но совсем недавно в нашей академии случилось неприятное происшествие. Курсе!» — прервал его Роман Дмитриевич. «Продолжайте». «Пропал профессор Щавелев. Его ищут, и мы в том числе, но пока безрезультатно». «Хорошо», — кивнул Клавдий Тихомирович. «Сегодня от него пришло письмо». «И что там?» Глава тайной канцелярии весь обратился вслух. «Вот оно. Посмотрите сами». Декан вытащил конверт, потянулся через стол и отдал ему. Роман Дмитриевич сначала рассмотрел конверт. Даже понюхал его. Затем осторожно заглянул внутрь и, удостоверившись в том, что там нет ничего, кроме бумаг, вытряхнул их на стол. Перевернув карандашом неровный оторванный кусок бумаги, он прочел записку профессора и только после этого взял в руки документ. «Откуда у него список членов Сумеречного Ордена?» — спросил он, когда посмотрел все фамилии и рассмотрел подписи. «Я этого не знаю, но Олег был очень возмущен» тем, что остальным фигурантам дела с наследником удалось избежать ответственности?» Понизив голос, ответил декан. «Откуда он мог знать, что был еще кто-то замешан?» «Дело в том, что старший сын Распутина учился у него и как-то проговорился, что хочет вступить в сумеречный орден, членом которого является его отец. Сообщество тайное, поэтому они все очень хорошо скрывают причастность к нему». Но даже лику безликих далеко до них по сплоченности. Поэтому Олег, да и я, считаем, что нужно проверить всех членов Ордена». Демидов не ответил. Он снова посмотрел список и задумчиво уставился в окно. Будто совсем забыл о нашем присутствии. Мы с деканом не стали отвлекать его и просто ждали, что будет дальше. Я подозревал некоторых из этого списка. Но многие стали полной неожиданностью. Глухо проговорил он и повернулся к нам. «Благодарю вас. Вы правильно сделали, что послушались профессора Щавелева и привезли список мне. Уж я-то знаю, как им распорядиться». «Меня волнует Олег. Найдите его уже. Пожалуйста!» взмолился Клавдий Тихомирович. «Он ведь такой беззащитный. Боюсь, если его найдут преследователи, то его... его просто... Мы постараемся все выяснить. Никому не говорите о письме». Роман Дмитриевич поднялся на ноги и двинулся к двери, провожая нас. Мы попрощались, и он еще раз заверил, что постарается найти Щавелева раньше, чем бандиты, что гоняются за ним. Я бы, конечно, поспорил насчет бандитов. Судя по тому, что членами Ордена являются высокие чины, то за профессором гоняются не бандиты, а сама власть, по крайней мере, некоторые структуры. Я отвез декана в академию, после чего забрал Семена и мы вместе поехали ко мне домой. Он настоял на том, чтобы я остановился сначала у цветочного салона, а потом у кондитерского магазина. С двумя букетами цветов и большим морковным тортом он зашел в наш особняк и не смог сдержать восхищенного возгласа. «Ты здесь живешь?» «Да? А что такое?» «Это же просто дворец какой-то. Ты преувеличиваешь». «Видел бы ты, что творится в особняках лекарей. Наш дом не стал бы тебе казаться таким уж богатым», — усмехнулся я. В это время у перил второго этажа появилась Настя с шустриком на плече. «Привет!» — махнула она рукой. «Привет! Знакомься, это мой друг Сеня, Семен Афанасьев», — представил я. «Привет, Сеня!» — улыбнулась Настя. «А кому цветочки?» «Тебе!» — улыбнулся он, отдал мне торт и один букет. А со втором взлетел вверх по лестнице и вручил Насте. «Спасибо! Очень приятно!» Она прижала букет к груди и вдохнула аромат цветов. «Вот мой братец почти никогда мне ничего не дарит!» Она украдкой показала мне язык. «Мог бы статуэтку мне отдать. Зачем тебе эта лошадь?» «Ты снова ее трогала?» — строго спросил я. «Да, а что такого?» — вздернула она подбородок. «Она мне нравится!» Я ничего не ответил. Меня эта вещица сильно настораживала, поэтому я бы не хотел, чтобы сестра до нее дотрагивалась. Надо было избавиться от лошади, но куда ее деть? Сеня забрал у меня букет и двинулся знакомиться с остальными членами моей семьи. Лидион вручил второй букет и даже руку поцеловал. Деду отдал торт, а Диме долго тряс руку и говорил о том, что они с отцом очень переживали за него и обрадовались, когда его нашли живым. Короче, Сеня хоть и скромный и застенчивый парень, но нашел подход к каждому, и все остались им довольны. К моему удивлению, дед так расщедрился, что пообещал, что будет платить ему за работу 500 рублей в месяц. Но, слышав такую большую сумму, Сеня так расчувствовался, что поклялся в вечной преданности. Смешной такой. После ужина я отвез Сеню в академ городок и всю обратную дорогу думал о Щавелеве. Если бы его поймали, то выбили бы из него правду куда он делал список, и тогда охота пошла бы на декана. Но за время нашей поездки к Демидову я не заметил слежки. Даже вернувшись домой, переодевшись в пижаму и укутавшись одеялом, я не мог выкинуть из головы профессора. Он где-то прячется, возможно, голодает. К тому же в записке он указал, что ранен. Нужно обязательно найти его и помочь. Как ни крути, он рискует своей жизнью из-за списка членов Ордена из-за людей, которые прикрывали темные дела лекарей. Он на нашей стороне. Не придумав ничего лучше, я включил ночник, вытащил из тумбочки ведьминскую книгу и принялся пролистывать вторую часть, которую еще не успел полностью изучить. Надеялся, что смогу найти заклинание или ритуал, который поможет найти сбежавшего аптекаря. Пролистав до последней страницы, с раздражением захлопнул книгу. Ничего не подходило. Уже хотел вернуться в кровать, но тут вспомнил про хана. Нарантуя говорил, что если я помогу ему, он наградит меня. О какой награде идет речь? Надо бы выяснить. Надел теплый халат, засунул ноги в домашние тапочки, взял из дома все необходимое для ритуала призыва духа и вышел на улицу. Ночь была морозной. Луна дарила свой холодный серебристый свет. Изо рта шел пар. Похоже, правы были провидцы, что работают в газете и предсказывают погоду. Я зашел в лабораторию и снова приготовил место для ритуала. Только на этот раз мне не нужна была вода, кровь и темная ткань. Зато требовалась вещь того, кого призываешь. Я не знал, чьей вещи является лошадь, хана или шаманки, но решил воспользоваться фигуркой. Опустившись к из соли, я зажег свечу, поставил рядом с собой лошадь и принялся читать заклинание как только последнее слово было произнесено, явилась Нарантуя. Она выглядела такой злой, что снова косички на ее голове извивались, словно змеи. — Зачем ты потревожил меня, мерзкий обманщик и воришка? — прокричала она, испепеляя меня взглядом. — Ты все еще хочешь, чтобы я снял с вас заклинание? — улыбнувшись, поинтересовался я. Шаманка удивленно посмотрела на меня и уже спокойным голосом спросила. — Хочу. «Ты нам поможешь?» «Помогу. Только в том случае, если мне понравится подарок Хана. Что я получать от него за услугу?» «Он может подарить тебе свою магическую способность, которую смог сохранить даже после смерти. Она ему ни к чему». «Что за способность?» «Вызывать духов». «Ха! Зачем мне духи? Они бесполезны». Я уже хотел задуть свечку, но шаманка быстро добавила. «Ты сможешь вызывать любых духов, каких захочешь». Они будут являться к тебе в любое время, в любом месте и выполнять любое распоряжение. Это будут сильные воины, могущественные колдуны, следопыты. Следопыты? А это уже интересно. С помощью духа следопыта ты сможешь проследить за своим врагом, найти спрятанное сокровище. А человек этот следопыт мне найдет? Снова прервал я ее. Можешь не сомневаться. Для духа нет преград. Хорошо. «Зови сюда своего муженька, будем заключать магический договор», — махнул я ей рукой. «Зачем?» — удивилась она. «Не хочу ходить в дураках. По договору он будет обязан передать мне способность вызывать духов. Если этого не случится, то все вернется на круги своя». Шаманка исчезла, и через пару мгновений на ее месте появился Алтан Хасар. В отличие от скелета, в которого он превращался, кан был совсем невысок. Сантиметров 160. Он сурово смотрел на меня, сжимая рукоять меча, висящего на поясе. «Говори, что ты хочешь?» — прозвучал его властный голос. «Твою способность вызывать духов в обмен на свободу». «Я согласен». Я тут же перелистнул книгу на нужное заклинание, быстро прочел его вслух и четко сформулировал то, что хочу. Хан согласился с моими условиями. Я прочел еще одно заклинание, и магический договор между человеком и духом был заключен. По крайней мере, так писалось в книге. Надеюсь, я все верно понял. Чтобы отменить заклинание Хана без помощи сильного магического артефакта, пришлось потрудиться. Два раза я прибегнул к помощи зелья исцеления, чтобы восполнить силы. Как оказалось, отменить такое древнее заклинание можно только, выдав больше энергии, чем тратилось на его создание. В общем, я изрядно вымотался, читая раз за разом нужное заклинание и вкладывая в слова Манну. Все нужно было прочесть заклинание 33 раза, что я и сделал. Читая последние слова заплетающимся языком, я заметил, что дух хана начал светлеть, пока не превратился в золотистое облако и не исчез. Я же совершенно без сил свалился на пол, ударился головой и потерял сознание.